Глава 42. Нейт. Мы с Герхардом составили почти хороший план. Но ключевым словом всё же оставалась эта проклятая «почти». Мы придумали, как загнать в ловушку воров. Герхард пообещал приобщить к нашему делу исключительно проверенных жандармов. Но одна важная проблема всё же оставалась — доказать виновность Мартина дестрия По словам Герхарда, Найденных документов, возможно, будет недостаточно, ведь если они вдруг исчезнут из кабинета, то никаких доказательств у нас больше не будет. Той бумаги, что я утянул из его тайника, оказалось мало. Поэтому нам оставалось надеяться только на счастливый случай, что Мартин не успеет уничтожить улики. Или же верить в то, что хоть один из преступников вдруг разговорится. Мы с Герхардом стояли в прихожей и уже прощались, когда входная дверь внезапно распахнулась и в дом, как вихрь, влетела взволнованная Агата с коробками в руках. «Я гуляла с Даном», — выпалила она, жадно глотая воздух после быстрого бега, и мигом сучила мне в руки коробки. «Ой, не то! Габриэль беременна! Ай! В общем, грабить ночью!» Я аккуратно поставил коробки на пол и посмотрел на свою невесту, кружащуюся по прихожей, как заводная юла. Агата говорила обрывками фраз, нервничала. Грызла ногти и цеплялась плечо ошарашенного Герхарда, твердя. «Ему надо помочь! Спасти артефакты! Ночью идут на дело! Мэр почти родственник!» Жандарм, как и я, абсолютно ничего не понимал. «Стоп!» — я схватил Агату за руку, останавливая. Заглянул в перепуганные глаза и ласково произнёс. «Успокойся и расскажи всё по порядку. Что стряслось?» Агата с готовностью мотнула головой и, набрав полную грудь воздуха, выпалила. «Габриэль беременна!» «Клянусь, не от меня!» — отрезал с готовностью. «Да я знаю. Я вообще не это хотела сказать. Вернее, и это, но...» «Агата!» «Ладно!» Моя заводная юла ещё раз набрала воздуха в лёгкие и заговорила. Говорила много и очень эмоционально, но в этот раз по порядку начиная с того момента, как она покинула мой дом. Информация была не просто ценной, она являлась для нас спасительной. Весь наш недавний составленный с Герхардом план мигом полетел коту под хвост. Мы перебрались обратно в гостиную, и на протяжении всего рассказа Агаты меня обуревали смешанные чувства. С одной стороны, я злился на неё за глупую отвагу, но с другой — втайне восхищался. Правда, когда она перешла к заключительной части рассказа, и поведала о встрече с Даном, я занервничал. Стиснув зубы, слушал, как Агата восхваляет бандита, твердя о том, что на самом деле он очень галантный и безобидный. А когда она начала договариваться о судьбе этого здоровенного вора с Герхардом, я ощутил острый укол ревности. «Проклятие на мою душу! Почему она так его защищает?» Я сидел в широком кресле, нервно барабанил пальцами по подлокотнику, поглядывая на Агату и медленно заводился. «Может, твоему работу хорошую и Герхард?» — молила моя защитница всех обездоленных бандитов. «А может, ему ещё и артефакты помочь из музея вывести?» — соязвил я и мело улыбнулся. Агата стрельнула в меня убийственным взглядом и, присев на диван рядом с жандармом, вцепилась в его руку. «Герхард, я прошу, дайте Дану какой-нибудь шанс. Может, он на жандармерию поработает?» Пусть сразу место главы жандармерии займёт. Я не мог держать язык за зубами. Мартина Дейстри отправим в тюрьму, а твой картавый воздыхатель будет жандалмелией править. Агата поджала губы и бросила на меня взгляд. Какой ты чёрствый бесчувственный сухарь, нейтон Лоури. Вы понимаете, что он бандит, Агата? Вор! — возмутился Герхард. Я едва заметно кивнул головой и посмотрел на жандарма с одобрением. Хоть кто-то ещё в трезвом уме. Он просто оступился в жизни. Дан раньше был охотником за сокровищами. Совсем недавно в эту шайку вступил. Сказал, что завязать собирается. Жениться. Дом купить. «Откуда такие сведения, любовь моя?» Поинтересовался я, широко улыбаясь. «Надеюсь, твой вороватый дружок не на тебе жениться собрался?» «Нет». Агата отбила мою реплику своей язвительной улыбкой и добавила. Я ему отказала. А если ты не прекратишь поясничать я и тебе откажу». Мою улыбку как ветром сдуло. Пальцы ещё быстрее застучали по подлокотнику. «Ревность, мать её!» Герхард посмотрел на меня, как на проигравшего, нервно заерошил свою рыжую шевелюру и тяжело вздохнул. Я мысленно выругался и, сощурившись, вперил недовольный взгляд в Агату. «Ну ладно». Я потом обязательно спрошу с неё за эту самодеятельность. Если он даст показания против Мартина Дестри, тогда я подумаю, чем смогу ему помочь. А если откажется, то отправится за решётку вместе со своими друзьями. После недолгого раздумья вынес свой вердикт Герхард. Это всё, что я могу предложить. Либо он сотрудничает с джендармерией и помогает нам, либо… В общем, выбор за ним. Агата нервно поджала губы, и с готовностью кивнула, понимая это решение. Я шумно вздохнул и поднялся на ноги. «Герхард, наши планы меняются. Сейчас же собирай своих людей и готовьтесь к вечернему развлечению. Действуем так же. Будем брать воров прямо на выходе из музея с украденным добром в руках. Встречаемся в восемь вечера в доме Анхеля. Никакой одежды жандармов. Не будем привлекать к себе лишнее внимание. А с Мартином что делать будем?» Теперь, когда он готовится породниться с мэром, добраться до него стало ещё сложнее. «Попробуем и его взять на горячем. Я думаю, он постарается быстрее замять это дело». Отозвался задумчиво и перевёл взгляд на Агату. «Так что сенсация пока отменяется, любовь моя. Если дело получит быструю огласку, то наша рыбка слетит с крючка». «А я бы и не успела её написать». Печально вздохнула Агата. Разве что в колонку новостей отправить небольшую заметку. Но я думаю, с этим в таком случае лучше повременить. Ещё полчаса мы обсуждали новый план. За это время я едва не лишился невесты. агати очень не понравилась моя фраза о том, что она останется с Деборой офер а не отправится со всеми к музею. Герхард предпочёл быстрее убраться, оставляя меня один на один с моей разъярённой львицей. «Ты туда не пойдёшь», «Это может быть опасно», — повторял спокойно, пока Агата нарезала по гостиной круги и изредка тыкала в мою сторону пальцем, осыпая ругательствами. В конце концов она оказалась возле меня и, ткнув мою грудь указательным пальцем, как штыком, прошипела. «Ты не имеешь права мне приказывать, Нейтан Лоури. Это я, между прочим, проводила это расследование, и я хочу довести дело до конца». «Ценой своей шеи?» Ощетинился я, глядя в её красивые глаза, блестящие от невыплаканных слёз обиды. «Скажи спасибо, что я до сих пор не надрал твой милый зад за эту самодеятельность на площади. Ты хоть иногда понимаешь, какой опасности себя подвергаешь? Если бы тебя заметили!» Подбородок Агаты задрожал. Она шмыгнула носом и, упав мне на грудь, расплакалась. «Мне было так страшно!» Созналась она шёпотом. Я крепко прижал её к себе и нежно погладил по волосам, потому что мне тоже было страшно. У меня кровь стыла в жилах при одной мысли о том, что её могли заметить, и я мог её потерять. «Больше так не делай», — прошептал я, касаясь её в виска губами. «Какой бы важной ни была информация, твоя жизнь для меня гораздо важнее». Агата замотала головой, и её объятие стало ещё крепче. «Нейт, прошу, позволь мне пойти с тобой. Я от тебя ни на шаг не отойду. Обещаю. Буду вести себя примерно». Я усмехнулся и шумно вздохнул. Понимал ведь, что если не соглашусь, то это ничего не изменит. Агата нарядится кем угодно и всё равно вечером окажется у музея. Упрямство этой женщине не занимать. «Ладно», — объявил я, мысленно ругая себя за эту слабость. Слёзы Агаты высохли по мановению волшебной палочки. Она запечатлела на моих губах крепкий благодарственный поцелуй и быстро выпорхнула из объятий. «Я пойду готовить костюм на вечер. Мне нужна маскировка. Ведь Дан меня уже видел, а мне не хочется вызывать лишние подозрения». На прощание она послала мне воздушный поцелуй и скрылась из виду. «Кстати, в коробках подарки! Для тебя!» Крикнула она из прихожей, и входная дверь захлопнулась. Я ещё долго смотрел на открытую дверь гостиной, пытаясь понять, что только что произошло. Вот же хитрая лиса. Может, всё же зря я согласился. Но уже вечером я понял, что единственная опасность, которая нам грозит, — это надорвать от смеха животы.